Глава 29 Совет магов закончился, как и предполагал Дэйн Хартли только через неделю. Из этого времени два дня он пытался убедить владыку юго-восточного предела, что дополнительное пожертвование магии в королевское хранилище не нанесет ущерба его супруге. Но Дейн Мортон продолжал стоять на своем, утверждая, что Эвелин его драгоценная жена и без того отдает достаточно магии. Может, обратишься к своей супруге Хартли? В итоге вспылил Дэйн Мортон и вскочил с места, но под суровым взглядом главы совета сел обратно, но не упустил возможности съязвить: "Кстати, поздравляю со свадьбой. Владей, моя супруга такой мощью, как Эвелин, и я не стал бы транжирить ее магию на домашние дела. Это не тебе решать, не мне", согласился Хартли. Но позволь напомнить, что пока от меня требует наводить порядки на границах, я буду настаивать на пополнении хранилища всеми доступными способами. «Забыл, чем это обернулось для тебя в прошлый раз?» Мортон неодобрительно посмотрел на Нетана. тот лишь вздохнул. Все давно разошлись, и только поэтому Мортон позволил себе затронуть эту тему без последствий для себя. «Это было необходимо», — ответил Хартли. «А в итоге ты чуть не потерял контроль». «Я помню», — прорычал Нетан. Этот разговор его бесил. А еще больше бесило, что Мортон был прав. После потери того объема магии, которую он влил в хранилище, он едва совладал со своим драконом и только силой воли сумел удержать контроль над зверем. Неудивительно, что домой Хартли возвращался в отвратительном настроении. Совет его вымотал, а разговор со старым другом хоть и закончился, но вполне приемлемой ноте, напомнил о том, что Хартли до сих пор не знает, где его супруга. Или она встретила его на пороге кабинета. Хартли прошел мимо, не удостоив ее приветствия направился к кожному дивану и рухнул на него. «Где Виола?» «Дэйн, «Да наши люди ее ищут». Элеонора неслышно подошла к дивану и грациозно опустилась на изгиб подлокотника. «Говорят, Виолу видели где-то недалеко от северного предела. Вам нечем беспокоиться. Они скоро вернут ее. Она коснулась руки Хартли. «Вы так напряжены. Как насчет чего-нибудь расслабляющего?» Голос Элеоноры был мелодичным, тягучим, еще сильнее раздражая дракона. Он дернул рукой, сбрасывая пальцы помощницы. Эта идиотка позволила Виоле сбежать, а теперь еще и не торопится дать полный отчет, где и когда видели его супругу. «Сколько людей ты послала? Где отчеты? Где информация?» Картли говорил тихо, спокойно, но Элеонора прекрасно знала, что это означает. Она вскочила и быстро процокла на высоких каблуках к столу, взяла бумаги и стала вслух читать донесения. «Два дня назад на почтовой станции Розуэра видели рыжую девушку, похожую на Виолу. Она заказала экипаж до да, Блайнфорда, но в нем не появилась. Сейчас обыскивают соседние поселения». Ее мачеха?» Так же тихо спросил Хартли. «Что?» Элеонора растерянно посмотрела на дракона. «Вы проверили ее мачеху?» «Что она сказала?» Прорычал Хартли, теряя терпение. Он поднялся и двинулся к помощнице, которая попятилась, мотая головой. «Нет, Дэйн Хартли, вы ведь не отдали приказ!» «Мне любопытно, Нора. Если я вскрою твою прекрасную головку, в ней окажется хоть капля мозгов». Хартли поднял руку и провел перед глазами Элеоноры пальцем, на конце которого появился острый драконий коготь. «И я все исправлю, Дэйн!» Она нервно сглотнула и облизнула губы. Потом коснулась ладони Хартли поглаживающим движением. «Обещаю, я сделаю все, чтобы вернуть беглянку!» Дейн смотрел на помощницу с любопытством. В ее глазах залег страх, но прикосновения так и сочились желания. Заметив, что коготь исчез, Нора приблизилась на полшага. «А пока вы можете взять мою магию, сколько пожелаете, Дейн. Она сказала это с таким придыханием, что Хартли брезгливо скривился. Нора не была идеальной помощницей, но, по крайней мере, раньше отличалась холодным расчетом и трезвым умом. А теперь она решила уподобиться тем девицам, которыми Хартли пользовался раньше, чтобы хоть немного наполнить себя магией. Нет, он предпочтет дождаться свою маленькую беглянку и уже тогда насытится вдоволь.